Глава 23 «Так, стоп! Стоп, стоп, стоп!» Петя раскинул руки, не давая оппонентам перейти от слов к делу. «Давайте подумаем, как нам быть!» «Может, я его все-таки укушу?» — с надеждой спросил волк. «Ну-ну!» Писатель нервно поправил очки. «Только попробуй, животное!» «Тихо!» — рявкнул Петя. «Предлагаю подумать, как мы с волком можем вам помочь». «Мне?» Виктор Михайлович так удивился, что не сразу нашелся, что ответить. «Не, -не, -не знаю, что тут можно сделать. Что-то сделать всегда можно». Петя был искренне убежден, что безвыходных положений не бывает. Сколько раз они с волком влипали в такие передряги, что, казалось бы, все, конец. А нет, каждый раз ему удавалось выкрутиться, справиться, что-то придумать. о Согласен. А волк уже успокоился и тоже обрел способность мыслить логически. Когда вы в последний раз видели свою музу? а Год назад писатель присел к столу и любовно провел рукой по клавиатуре печатной машинки. Та едва слышно зазвенела. Знаете, ребята, там такая некрасивая история получилась. В общем, какая история? Сразу же вскинулся волк. Некрасивая, с нажимом повторил Виктор Михайлович. Неприятная. Обидел я ее сильно, она и ушла. А я ищу ее теперь. Я же вам только что говорил, что без музы писать не могу. А когда я писать не могу, то... Хм, неважно, просто все плохо. Слушайте, Петю вдруг посетила блестящее, как ему показалась, идея. А это мысль. Скажите, а когда муза к вам вернется, что вы будете делать? Как что? Писатель аж подпрыгнул. «Я же писатель! Я буду писать! Свои книжки!» «Вы даже не представляете, сколько всего интересного я тут узнал, сколько всего увидел и услышал! Я тут со всеми познакомился, разговаривал. Знаете, какие истории можно сочинить про... Э, про... да про всех!» «Догадываемся!» Петя покосился на запертую дверь кабинета. «Показалось или нет?» «А вот эти все пленники...» Мальчик старался максимально тщательно подбирать слова. «Они после этого будут вам не нужны?» «Да они мне и сейчас не особенно нужны», — вздохнул Виктор Михайлович. «А вы с царем в хороших отношениях?» — вкратчиво спросил Волк. «Он понял, к чему клонит Петя. Писатель это тоже понял». «Мы с царем в отличных отношениях. Пленники мне не нужны. Хорошо, я согласен. На что? Петя не ожидал такого быстрого успеха. Давайте заключим сделку. Вы с волком находите мою музу, а я за это уговорю царя отпустить всех пленников. Согласны? Нет. Это сказали не Петя с волком. В кабинет влетел лохматый рыжеволосый вихрь в красном сарафане при очень большом желании Вихори можно было узнать красу и гордость тридевятого царства единственную дочь царя Ерофея Четвертого. Впрочем, именно сейчас царевна выглядела так, что впору было заподозрить царскую семью в родственных связях с кикиморами. А опять подслушивала, вздохнул писатель. Имею право, рявкнула царевна. А вот ты «Колдун!» — она обличающе ткнула пальцы в мужчину. «По какому праву здесь распоряжаешься? Ты кто такой? Я папе скажу». «О-о-о!» обрадовался Виктор Михайлович. «А я как раз к нему собирался. Пойдем вместе?» Этого дочка царя никак не ожидала. По ее мнению, увидев грозную царевну, мужчина должен был сразу же устрашиться и пойти на попятную. а он «Да как он?» «Да я тебя! Да я тебя! Папа!» Завопила девчонка и затопала ногами. «Стража! Все сюда! Меня обижают!» По коридору протопали кованные сапоги стражников. Правда, бравые воины отнюдь не стремились поскорее исполнить желание царской дочки. К ее истерикам давно все привыкли. В дверную щель осторожно просунулась бородатая голова в шлеме. Ее обладатель присмотрелся, оценил обстановку и предпочел оставаться в коридоре. Через мгновение дверь распахнулась во всю ширь, и на волне гнева и беспокойства в кабинет ввалилась толстенькая и кругленькая нянька. «Деточка, что? Что такое? Они тебя обижали?» «Ах, ироды проклятущие! Тьфу на них! Как только рука поднялась нашу красавицу до да слез довести!» Запричитала нянька. Царевна завопила еще громче. Волк рефлекторно прижал уши. Петя пожалел, что так не умеет. Откровенно притворный девчоночий виск вонзался в мозг и мешал сосредоточиться. В кабинет неторопливо вошел сам царь. Устало поглядел на любимое детище, вздохнул. Наклонился к самому уху писателя и проорал. «Что случилось?» «Ваше Величество!» — прокричал в ответ писатель. «Поговорить надо! Наедине!» «Пойдем!» — мужчины вышли. «С «Чего ты орешь?» — Петя воспользовался паузой, пока царевна набирала побольше воздуха. Девочка не ожидала такого вопроса и ответила почти нормальным голосом. «А чего он?» «Отличный аргумент», — хмыкнул мальчик. «Ты как с царевной разговариваешь, охальник возмутилась нянька. «Подождите, пожалуйста». Петя был предельно вежлив. «Так что случилось-то? Можешь нормально объяснить?» «Без крика», — предупредил мальчик, видя, что царевна опять пытается начать. «Слезы разлив. Ты когда так вопишь, совсем ничего не понятно. Зачем тебе все эти пленники? Тебе заняться нечем?» «Нечем», — шмыгнула носом царевна. «Я же царевна. Мне положено вот так. Ну, капризничать, что-то требовать. А как иначе?» «Кто тебе сказал такую глупость?» — удивился волк. «А что мне еще делать?» — царевна поправила корону. Мне скучно, понимаете? Так скучно, что просто м -м, сил нету. Учиться не пробовала? Скучно. Книжки читать? Скучно. В компьютер поиграй. А у вас его ещё и не изобрели? М -м, тогда яблочко по блюдечку посмотри. В гости сходи кому-нибудь. Да хоть к бабе-яге, она столько всего знает. Путешествуй, рисуй. Не знаю, что ещё. Вон няньки свои помоги по хозяйству. «Мне не по чину». орать вот так по чину?» — клянился волк. «Это же позорно, все царство государства! Что же тут за царь такой, если он единственную дочку воспитать не смог? Шить, вышивать...» — продолжал перечислять Петя все известные ему хобби. Картины писать, путешествовать, собирать гербарии. «А это как?» — заинтересовалась царевна. «Потом расскажу. изучать флору и фауну родного края. О, лепить из глины, выжигать по дереву, плести макраме. В конце концов, если тебе скучно, сделай хоть что-нибудь. Петя!» Волк дёрнул мальчика за рукав, пытаясь привлечь его внимание. Но Петя его уже не слышал. Заняться танцами, плести из бисера, разводить цветы. Петь научиться играть на балалайке. «Петя!» Снова рявкнул волк, и мальчик замолчал. Царевна и нянька смотрели на него одинаково круглыми глазами. Видимо, капризной девчонке даже в голову не приходило, сколько есть интересных занятий. Не менее ошеломлённым выглядел царь. На долю секунды Петя даже испугался. Как бы государя не хватил удар, но нет. «Ерофей IV был опытным государственным деятелем, а значит, привык ничему не удивляться, даже тому, что какой-то мальчишка из другого мира орёт на его единственную дочку, а та только глазами хлопает. Мы вам не помешали?» — ядовито уточнил писатель. «Нет», — отрезал Петя, — «мы закончили». «Очень рад». Царь вспомнил, что он тут вообще-то главный, приосанился и заявил. «Я решил удовлетворить просьбу моего ближайшего советника. Все пленники будут свободны сей же час. И ты, Волк, тоже». Но не успели Петя и Волк обрадоваться, а царевна протестующая взвыц царь продолжил. «Однако, если через три дня и три ночи ты, мальчик, и ты, Волк, не найдете советнику искомую музу, Всё станет как прежде. Вам ясно? Он сможет снова тебя похитить? Уточнил Петя, кивая на царя. Сможет, вздохнул волк. Я тебе потом всё объясню. Мы согласны. Да, Петя? Согласны. Мы пошли? Царь милостиво кивнул, и Петя с волком нырнули в шкаф. Мало ли, а то сейчас как передумает Раздалось. Пуф! Пахнуло грозой. Царевна подскочила и рывком распахнула дверцы. В шкафу на плечиках покачивались черный фрак, пиджак, косовородка и бобровая шуба. Больше там никого не было.